Глава 23. 9 августа 2015 года. Минск, столица Белорусской ССР. Со стоном переворачиваюсь на живот и долго мучительно откашливаюсь. И каким-то волшебным образом я каждый раз при перезагрузке прихватываю с собой пыль из прошлого. Поднявшись на колени, осматриваюсь, ошарашенный, вертя гудящей башкой. Вокруг меня густой лес. Высокие сосны, разлапистые ели. «Это куда же меня занесло? Не в Сибирь же, в самом деле?» «Рука!» — пронзает мозг паническая мысль. Торопливо скидываю многократно пропотевшую и камуфляжную куртку, безболезненно разматываю повязку. И сотропью гляжу на изрядно похудевший бицепс с небольшим шрамом от пулевого ранения. С очень старым, как я понимаю, шрамом. «Ну и ладно». Приходит в голову. По крайней мере, инвалидом я точно не стал, что уже неплохо. Встав на ноги, осматриваю себя. Всё та же форма батальонного комиссара. Причём выглядит она именно так, как и должна выглядеть после почти трех недель блужданий по лесам. Да уж, красавец я сейчас. Представляю, какой от меня аромат. Ладно, это всё поправимо, добраться бы до цивилизации что, учитывая окружающий ландшафт, может стать большой проблемой. А если отсюда до ближайшего жилья три дня на оленях, впрочем, пройдя по пружинищему под раздолбанными, когда-то щегольскими хромовыми, сапогами ковру из хвои метров 30, я выбрался на посыпанную красноватым песочком дорожку и сообразил, что нахожусь в аккуратном чистеньком парке. Дорожка привела меня к пологому холмику, в котором я узнал «Дот». «Это же сколько я до него не добежал? Метров триста? А вот там чуть подальше виднеется второй. А если всё вокруг так основательно заросло деревьями, словно прошло несколько десятков лет? Значит, всё нормально. Я на месте в своём времени. Вот только ещё бы знать, в каком именно «своём». Что у них тут после нашего с батонычем погружения в прошлое? СССР? СНГ?» Демократическая республика Белая Русь или ещё что-нибудь уж вовсе невообразимое. Заметив неподалёку от Дота какую-то табличку, иду туда. Между прочим, чисто кругом. В своём времени я видел все эти фотки этого укрепрайона. Так там всё в запустение пришло. А здесь красивый парк. Вокруг бетонной коробки подстриженная трава. Да и само сооружение выглядит... Ну, не новым, конечно, а хорошо отреставрированным. На амбразурах стоят бронезаслонки со следами пули осколков. На них не ни пятнышка ржавчины, словно вчера подкрашивали. В одной из амбразур, как же я сразу не заметил, торчит кожух ствола самого натурального Максима. Подхожу ближе, топча сапогами образцовый газон и приглядываюсь. Улемёт, конечно, не новенький, но и не гнилой в хлам. Как оказалось бы простой, он тут без пригляда семь десятков лет». Да в моём времени такой раритет и нескольких суток не простоял. Хоть ты его к лафету намертво приваривай. Отпилили бы да в чью-нибудь частную коллекцию. Неожиданно. Табличка. А вернее, приличного размера информационный стенд стоял возле входа в ДОТ. Ну и чего тут написали? Крупная схема долговременной огневой точки с четырьмя пулемётными казематами. Чуть ниже текст, в котором описана история данного ДОТа. Начиная со строительства и заканчивая боями с немецко-фашистскими захватчиками в июне-сентябре 1941 года. Конец цитаты, как говорится. Это что же, Минский ур до сентября продержался? Но самое интересное в шапке стенда. В левом углу логотип с красной звездой, а по всей длине надпись с золотыми буквами. Государственный музей-заповедник союзного значения Минский укрепрайон. Интересно. Означает ли это, что в текущем времени Советский Союз ещё существует? Чуть ниже шрифт помельче. Открыт в апреле 1973 года в честь 30-й годовщины Великой Победы. Именно так. Оба слова с прописной буквы. И странная дата. Получается, что война закончилась весной 43-го? Остро захотелось немедленно залезть в Рунет и посмотреть историю. Жаль, что я не прихватил с собой планшет. А выходить в сеть с помощью смартфона — удовольствие небольшое. Блин, смартфон! Хлопнул я себя по лбу. Аппарат три недели пролежал в нагрудном кармане. С того момента, как я отсоединил его от огромной внешней батарейки. Цел ли? Чисто внешне — да. И аккумулятор должен иметь хоть какой-то заряд. Он ведь выключен был. Трясущимися руками включаю питание. Работает. Индикатор заряда почти полный. Начинается поиск сети. Ищет почти три минуты. Оп. Появляется надпись. Найдена сеть «Красная пчела». Это ещё что за новость. Нахожу в памяти номер телефона Батоныча. Жму вызов. Гудков не слышно. Вместо них звучит какая-то неизвестная мелодия. Долго звучит. Есть соединение. «Приемная, товарищ Бата, слушаю вас!» Доносится из трубки мужской голос. «Знакомый, надо признаться, голос». К... «Колян, ты что ли?» Спрашиваю я. «А куда Батоныч делся? Это же его личный номер!» «Э-э-э...» На мгновение завис на том конце провода Колян. «Это вы, Виталий Дмитриевич?» «Я, Колян, я! Так где Батоныч-то?» «Владимир... Владимир Петрович в отпуске». — сказал Колян. И добавил после недолгого молчания. «Вместе с вами поехал в какой-то тур по Белоруссии, а аппарат в приемное оставил. Сказал, чтобы на отдыхе его никто не беспокоил. А что случилось-то? Вы где-то разминулись?» «Ну, можно сказать, что разминулись», — хмыкнул я. «Тут такое дело. Я сейчас под Минском, и мне нужно добраться до Москвы. Вам заказать билет на самолет? На какое время?» Как-то уж очень заученно уточнил Колян. «Он что, здесь секретарём работает?» Ответ-то про приёмную товарища Бата довольно шаблонно прозвучал. «Тут проблемка!» — фыркнул я, ещё раз оглядывая своё обмундирование. «Меня в самолёт не пустят, да и до аэропорта мне будет добраться затруднительно. У меня ни денег, ни документов. И одежда хм, неподходящая для появления на публике. Можешь забрать меня на машине?» «Э-э-э...» снова подвис Колян. «Конечно, заберу. А это обязательно делать лично мне. Может быть, лучше я вашему водителю распоряжение дам?» «Кому?» — поразился я. «Водителю?» «Да, вашему личному водителю Дмитрию Ставрыкину. Он ведь вас с Владимиром Петровичем в Минск отвозил». «Димон мой водитель?» — удивился я. «Чудные дела твои. Хм. И давно?» «Уже года три?» — совсем растерялся Колян. «Так, Димон мой водитель, а ты секретарь Батоныча?» «Так точно. Я работаю личным помощником Владимира Петровича с момента выхода товарища генерала в отставку, а на службе был его адъютантом». «Ого! Так и здесь мой старый друг генерал. Ведь в перерыве между второй и третьей ходками мы с Батонычем вдруг оказались руководителями какой-то большой корпорации». Володя и тогда уже числился бывшим генералом. Но особенных подробностей не помню. Просто не интересовался. Мы и пробовали то тогда в будущем всего несколько дней. Зато в памяти отложилось, что там я был трижды разведённым, и все бывшие работали фотомоделями. «А Борис Кариков какую должность занимает?» Уже просто из академического интереса спросил я. «Борис Ринатович Кариков — директор Департамента развития, и он тоже должен быть с вами в Минске». После небольшой паузы сообщил Колян и спросил участливым тоном. «С вами всё в порядке, Виталий Дмитриевич? Что случилось?» «Небольшая авария, Коля... Николай...» Как-то неудобно называть личного помощника смешным сокращением. Головой ударился, отсюда и провалы в памяти. «Так ты, Димо... Дмитрию позвонишь? Где он, кстати?» «Должен быть в гостинице, немедленно отозвался Николай. «Сейчас я его вызову и включу конференц-связь». Буквально через секунд десять в динамике раздался знакомый голос Димона. «Добрый день, Виталий Дмитриевич! Что с вами случилось? Где вы? А то, как уехали в этот свой экстремальный тур по лесам! Ни слуху, ни духу! Потом объясню, Дима!» — выпалил я. «Забери меня из парка. Музея заповедника Минский Ур знаешь где-то?» «Так точно!» — тоже по-военному, как давеча колян, — ответил Дмитрий. «А вы в каком секторе?» «Тут еще и сектора есть». «И сколько их?» — удивился я. «Похоже, что здесь, в Минском Уре, уцелело больше сооружений». «Сомнительно, учитывая, что бои длились дольше и были более ожесточенными. Или доты восстановили после войны?» «Центральный, северный и южный», — через пару мгновений проинформировал Колян, видимо, сверившись с Рунетом. «Наверное, в южном», — задумался я, и тут меня осенило. «Посмотри по номеру ДОТа». И я продиктовал номер объекта, написанный на стенде. «Да, это Южный сектор музея-заповедника», — подтвердил Николай. «Машину подать к воротам центрального входа?» — уточнил Дмитрий. «Этот ДОТ довольно далеко от входа, а Виталий Дмитриевич после аварии», — вмешался Николай. «Выезжай, а я тебе сейчас пропуск закажу». «Так точно», — ответил Димон и отключился. «Виталий Дмитриевич, вы лучше никуда не ходите. Сядьте там где-нибудь на лавочку и отдохните». Снова участливым тоном посоветовал Колян. Дмитрию до вас минут двадцать ехать, я его машину на экране вижу. GPS-навигатора? усмехнулся я. Простите, что вы сказали? Фигня, не бери в голову. Вы, наверное, и это тоже забыли. Снова этот дурацкий тон, так не идущий к образу Коляна. На вашей машине установлен маячок, подающий сигналы через спутники системы Глонасса в нашу центральную контору. Это кто обо мне так позаботился? «Так ведь такие маячки стоят на всех машинах наших сотрудников!» Владимир Петрович пару лет назад распорядился. «Ясно», — сказал я, отключая связь, и огляделся в поисках скамейки, на которой мне рекомендовалось подождать появления моего личного лимузина с личным водителем. И, о чудо, таковая обнаружилась в пределах видимости. Мало того, она стояла в симпатичной деревянной беседке с резными столбиками и балясинами ограждения. Мало того... Тут же на металлической штанге причудливой формы стоял плоский цветной монитор с диагональю дюймов в 17. При ближайшем изучении оказавшийся эдаким стационарным планшетом, служащим для выдачи информации по музею-заповеднику. Я присел на скамейку, пододвинул к себе поближе планшет. Вот для чего такая хитрая многосуставчатая система крепления нужна. Можно смотреть на экран, видя в любой удобной позе. И принялся листать страницы. Информация касалась не только боёв за Минский укрепрайон, но и всей Великой Отечественной войны в целом. Разобравшись в управлении, я нашёл поисковую строку и забил туда три слова — «Владимир Петрович Бат». И почти целую минуту сидел, тупо, глядя на довольно длинную справку о генерал-майоре бронетанковых войск, выданную мне умным устройством. Но поразил меня не размер биографии моего друга, а то, что речь идёт именно о Батоныче, а не о его однофамильце. Подтверждала фотография весьма хорошего качества. Поразила меня всего одна дата. К сожалению, дата смерти. 7 сентября 1941 года. Мой друг погиб. Погибнет всего через месяц. Когда прошел первый шок, я внимательно прочитал справку. И еще раз, и еще. Герой Советского Союза, генерал-майор бронетанковых войск РКК Командир 1-й гвардейской танковой дивизии Владимир Петрович Бат погиб при ликвидации прорыва панцергруппы 2 Гудериана на центральном направлении под Минском. Звезду героя ему вручили за разгром дивизии Моделя, а звание генерала он получил за сорванное наступление немцев под Ленинградом. После этого его тяжелая танковая бригада была развернута в дивизию. Одновременно ей было присвоено наименование «гвардейской». Она стала самым первым подразделением после приказа о возрождении гвардии. Дивизия потом дошла до Амстердама. Дальше в справке упоминалось, что еще будучи полковником, Бат изобрел БТР-41, который с успехом использовался мотострелковыми подразделениями Красной Армии аж до 1954 года. Потом было написано, что Астров назвал Бата соавтором Су-76, самой массовой самоходки Второй мировой войны. В финале справки сообщалось — «Генерал Бат считается основным разработчиком штатного расписания танковой дивизии, которая оказалась настолько удачным, что не претерпела изменений до самого конца войны». Пискнул смартфон. Я нажал иконку ответа. «Виталий Дмитриевич, это я!» — донёсся голос Димона. «Подъезжаю к парку. Ориентировочно буду на месте минут через 10. Мне ещё КПП преодолевать. Николай заказал пропуск, но предупредил, что охрана тут весьма строгая». «Принято». Коротко ответил я и нажал отбой. «Не до того мне сейчас, Дима. Друг мой в беду попал. Что же делать? Как предупредить Батоныча? Кроме нового провала, я не видел иного пути. Но сработает ли прежний алгоритм, звонок линия фронта, провал, в отсутствие сразу двух перемещенных лиц? Или, вернее, их присутствие там? А вот, кстати, что с очкариком? Я набрал в поисковой строке «Борис Ринатович Кариков». И офигел второй раз. Появившаяся справка оказалась раз в пять больше биографии Володьки. Может, это не тот Борис Кариков? Но фотка, на которой красовался сильно постаревший очкарик в военной форме, не оставила сомнений. Это действительно наш здоровяк. А на погонах-то? Маршальские звезды? Так, читаем. Войну закончил полковником. Кавалер многочисленных боевых орденов. Ого! Дважды герой Советского Союза, герой социалистического труда. Первым расписался на стене Вестминстерского аббатства. Это вообще как? Единственный в истории главный маршал войск связи. До конца жизни, а умер Кариков в 1991 году, маршал курировал электронную промышленность. Автор многочисленных изобретений, следует длиннющий список, лауреат Нобелевской премии в области физики, знаменитый поэт-песенник. А последнее то откуда? Перепел Высоцкого? Это все хорошо. Наш очкарик остался жив-здоров. А вот как с остальными? Набираю. Сергей Наметов. Нифига себе, сколько оказывается в Красной Армии Сергеев Наметовых. Почти две сотни биографий. А отчества я у лейтенанта не спросил. Попробую поискать в купе со словом осназ. Есть. Генерал-полковник, войск особого назначения, Сергей Кириллович Наметов. Выжил, значит, лейтенант в сегодняшнем бою. Герой Советского Союза. Звезду получил за высадку в Норфолке. Снова Англия. А вот что-то новенькое. Первым расписался на руинах Капитолия. Это мы, выходит, не только с Англией, но и с Америкой повоевать успели. Интересно, когда? Набираю. Сталин. М-да. Тут читать не перечитать. Но вот сходу интересный факт. Год смерти 1968. Есть в его биографии что-нибудь про войну со Штатами? Начинаю листать, торопливо бегая глазами по строчкам. Нашел. Третья мировая война. Началась в 1949, закончилась в 1959. Что-то долго. Десятилетняя война. Пискнул смартфон. Радостный голос Димона повестил. Виталий Дмитриевич, я приехал. «Стою на магистральной аллее парка, визуально наблюдаю вас. Это ведь вы в беседке сидите?» «Так точно», — машинально ответил я, оглядываясь в поисках машины. «Ага, вон в двухстах метрах от меня стоит нечто обводами напоминающее самолёт. Это и есть мой лимузин?» «Похоже, что это именно он». Открылась дверца, с водительского места вылез человек и помахал рукой. «Надо ехать». А всю необходимую информацию я потом в спокойной обстановке внимательно изучу. И про Третью мировую, и про обстоятельства гибели генерала Бата, и даже какие именно песни сочинил главный маршал войск связи Очкарик. У меня всего один месяц на подготовку к новому походу в прошлое. Надо использовать время с толком. Прокручивая в голове списки необходимого снаряжения и варианты развития событий, я торопливо пошел к машине».